Глава четвертая. На следующий день с утра за мной заехала Мэй, и мы вместе отправились в школу. В этот раз ее лицо не оживилось при виде меня, и на мое приветствие девушка ответила холодным кивком. Теперь она явно меня сторонилась, хотя в школе старался этого не показывать. Нетрудно было догадаться, что я перестал быть ее приятелем и одноклассником, а вместо этого стал предателем, который обманом вкрался к ней в друзья. Да еще мерзким и противным убийцей. Может, это было не совсем так, но ее каменное выражение лица говорило о том, что теперь, как друг, я для нее не существую. Впрочем, меня это не задевало. Я все так же весело махал ей рукой на прощание, когда она, не обращая на меня внимания, с каменным лицом смотрела куда-то вперед. Как только машина трогалась с места, я начинал свой путь домой, причем каждый раз возвращался другой дорогой. Прекрасно понимая, что, зная исходную точку высадки-посадки, вычислить меня дело несложное, поэтому начинал петлять по улицам, шел проходными дворами, а кое-где перелезал через заборы, неоднократно при этом проверяясь. Чувство постоянной настороженности у меня было, как у дворовой собаки, которая, учуяв чужого, сразу бы подала голос. Квартиру на втором этаже, которую мне оплатили на два месяца вперед китайцы, я выбрал себе сам, исходя из соображений безопасности. К тщательному выбору места проживания и изучению района меня приучила моя прежняя работа. За все то время, что там жил, дважды по ночам спускался на улицу из окна. Пути дальнейшего отхода были мною также внимательны и тщательно изучены. Вместе с оружием я попросил у китайцев отмычки, чем опять их удивил. В моем обширном багаже умений и навыков была весьма полезная способность отлично вскрывать замки, а также определенный опыт в этом ремесле. Замки и квартиры на моем этаже были за небольшим исключением стандартными – мало чем отличаясь от замков ящиков письменного стола. Съемщики квартир, похоже, не утруждали себя такой заботой, как собственная безопасность. Впрочем, единственной ценностью в квартирах этого дома можно было считать радиоприемник или патефон с набором пластинок. В этом я убедился, применив на практике свою способность, которой владела небольшое количество людей, такие как воры-домушники. Я побывал в четырех квартирах, но только две из них мне подошли – потому что их владельцы уходили с утра и появлялись лишь вечером. Это было сделано не ради грабежа, а для того, чтобы дать вспомнить рукам прежние навыки, а также чтобы использовать их в качестве запасного укрытия, если моя квартира станет местом повышенной опасности. В одной из двух квартир, которые присмотрел в качестве временных убежищ, я спрятал High Standard HDM, американский пистолет 22-го калибра с интегрированным глушителем. Его использовали во время тайных операций американские агенты-спецназовцы. Этот пистолет, а также новый карманный кольт, который был постоянно со мной, я получил от китайцев. Старый кольт, модель 1908, из которого были убиты похитители Мэй, разобранный на части, сейчас валялся на одной из свалок. Мне не нужно было лишних неприятностей. Убил, оружие сбросил. Кроме карманного пистолета дома находился боевой нож и набор из двух вещей. Небольшая картонная коробка с денежной мелочью и полотняный мешочек с двумя тесемками, которые быстро и легко затягивались на его горловине. Насыпаешь в него мелочь, завязываешь, и получается отличный кистень. Да и опыт работы у меня с ним был. Особенные меры предосторожности я предпринимал, уходя из квартиры, оставляя тайные охранные знаки на окне, двери и пороге. А когда возвращался, аккуратно и тщательно их проверял. Три дня прошло со дня нападения на нас, но старик молчал. Из чего можно было сделать однозначный вывод? Операция китайцев в очередной раз провалилась. Об этом я сейчас думал по дороге домой из школы. Вылез из машины Мэй, попрощался, помахал рукой и быстро пошел по намеченному мною на сегодня маршруту. Первый раз проверился, зайдя в магазин с мужской одеждой, некоторое время наблюдая за улицей через витрину. Второй раз на подходе к дому, выпив в кафе молочный коктейль. А затем, дождавшись, когда официантка отвлечется, сделал вид, что пошел в туалет, а сам выскочил через черный ход. Оглядевшись по сторонам, залез на мусорный контейнер и с него на забор, огораживающий мусорку. Какой прохожий, увидев там мальчишку, подумает о нем что-нибудь подозрительное? Да никто. Зато отсюда хорошо просматривалось окно моей квартиры. Я вам не говорил, что параноик? Теперь вы это знаете. Скажу честно, тут нечем удивляться. В этом мире нахожусь только две недели, а меня уже ищет полиция, мафия и ФБР. А еще я хожу в школу и работаю на китайскую триаду. Ну как тут не станешь параноиком, если к тому же был им в прошлой жизни? Обычно я наблюдал за окном около 20 минут но сейчас мне хватило половины того времени. Неожиданно для себя я засек смутную фигуру незваного гостя в глубине квартиры. скотившись с забора, быстрым шагом обошел дом по большой дуге и добрался до магазинчика, из-за угла которого хорошо просматривался вход в здание, а также небольшая парковка, находящаяся с левой стороны дома. К вечеру она полностью заполнялась автомобилями, но сейчас на ней стояло только пять автомобилей, и только в одном из них на водительском сиденье, сидел человек. Европеец, мужчина лет 28-30. Из того положения, как он сидел, понять, есть у него оружие или нет, у меня не было возможности. Мафия? Хм. Они могли появиться здесь только в том случае, если меня сдал старый китаец, вот только ему это сейчас невыгодно делать. Квартиру выбирал я сам, а люди Ливонг лишь оформили договор. Напрашивается интересный вывод. Сдал меня тот человек, который мог знать этот адрес. Человек в близком окружении старика сдает меня. Мафии? Почему он это сделал? Попытка понять мотив ничего не дала, так как мало было исходных данных. Черт с ним с мотивом. Так что, позвонить старику? Нет. Если это гангстер, разбираться мне надо самому. Заскочив в магазинчик, я купил жвачку, а выйдя, стал разворачивать пачку, причем делая вид, что увлекся не замечая ничего вокруг. Но при этом, проходя мимо автомобиля, инстинктивно напрягся. Ведь водитель мог достать оружие и попытаться убить меня. Чуть расслабился я только тогда, когда за мной закрылась дверь подъезда, и сразу раздались три отрывистых автомобильных гудка. Все правильно. Сообщник просигналил, что цель на подходе. Поднявшись на второй этаж, прошел по коридору, щелкнул замком и вошел в квартиру соседа. Достал спрятанный пистолет 22-го калибра с глушителем, после чего вышел, аккуратно закрыв дверь. Подойдя к своей квартире, щелкнул замком, а затем резко с размаха ударил в нее ногой. Вопль боли, раздавшийся из-за дверь, показал мне, что Тасса всю размаху припечатал прятавшуюся за ней убийцу. Из комнаты на шум выскочил второй убийца с пистолетом в руке, но, получив две пули в грудь и одну в голову, рухнул на пол. Я сделал шаг назад и замер напротив двери, держа пистолет двумя руками. Боль в разбитом лице и внезапная смерть напарника захлестнули сознание наемника, заставив сделать ошибку. Боевик попался на элементарную ловку, кинувшись вслед за мной. Но стоило ему выскочить из-за двери, как он наткнулся на темную фигуру, стоящую в коридоре, и безжизненный зрачок ствола, осмотрящий ему в лицо. Секунду-другая ушли на то, чтобы осознать, что его провели, и начать скидывать оружие, но я быстрее, уже жму на спусковой крючок. Пуф-пуф. Две пули одна за другой ударили убийцу в плечо и в руку, в которой он держал оружие. Пистолет с громким стуком падает на пол. Влетаю в квартиру и бью стволом пистолета по разбитому в кровь носу наемника. Тот со стоном отшатывается, но, наткнувшись на труп подельника, падает на пол. Выдергивая из руки трупа пистолет, отбрасываю ее к стене, после чего подхожу к двери, закрываю ее на замок, а затем возвращаюсь к пленному и начинаю допрос. У меня нет времени для долгих бесед, поэтому неожиданно резко бью по раненому плечу и одновременно левой рукой зажимаю ему рот. Отслеживаю реакцию. Глаза мутные, лицо даже не бледное, а серое. Сильный болевой шок. Убираю руку. Говори. С трудом сдерживаясь, тоном хрипит. — Ты меня все равно убьешь. — Убью, — спокойно согласился я с ним. Только есть большая разница, как ты умирать будешь. Если понадобится, я сделаю так, что твоя теперешняя боль покажет тебе райским наслаждением. — Ты же мальчишка, ты не можешь. Значит, не поверил. А так? Взвыть от дикой боли ему не дала моя рука, заткнувшая рот. Он был на грани обморка. Выждав пару минут, я задал новый вопрос. «Твой приятель, который сидит в машине, что должен сделать?» «Уехать, если что-то пойдет не так». Из-за сильной боли он не мог говорить четко, больше хрипел. «Кто вас навел на эту квартиру?» «Позвонил человек и сказал, что по этому адресу можно найти того, кто убил наших братьев». «Вы братья?» Я с удивлением посмотрел на убийцу. «Не так, как ты подумал. Мы все воевали в Европе, а потом организовали армейское братство». — Так вы здесь для того, чтобы отомстить мне? — Да. — Сколько вас всего? — Вначале было восемь человек. Двое из нас погибли еще раньше. Теперь, если я умру, останется только один человек. — Теперь главный вопрос. Тот, кто позвонил вам и указал на эту квартиру, откуда он вас знал? Несмотря на боль, губы но расползлись в ухмылке, он чуть кивнул головой в сторону трупа. — Его об этом спроси. У нас Стив всегда работал с заказчиками. — Я встал, подошел к телефону, набрал номер, попросил позвать срочно Ливонга. Когда услышал в трубке его голос, сказал. У меня в квартире была засада из двух человек. Сейчас один из них труп, а второй раненый. Их навел человек, которому известен мой адрес. Старик с минуту молчал, думал, потом коротко сказал. Жди. Достав аптечку, я перевязал раненого, потом перезарядил пистолет, собрал оружие боевиков, затем сел на стул и приготовился ждать. Раненый какое-то время смотрел на меня, потом спросил. «Тебе действительно 15 лет, как нам сказали, или ты так только выглядишь?» Я пожал плечами, не желая говорить. Прошло минут 10, как он снова меня спросил. «Что со мной будет?» «Ничего хорошего», — недовольно буркнул я, глядя на испачканный кровью пол и думаю о том, что мне придется делать сегодня большую уборку в квартире. Спустя час приехал Вэй со своими бойцами. Открыл им дверь, а сам отошел к стене, не выпуская оружие из руки. Сын старика в сопровождении двух своих людей быстро прошел в квартиру. Вошедший последним китаец захлопнул за собой дверь и остался стоять у двери. Второй боевик быстро пересек комнату и встал у окна. Вэй, пройдя в комнату, остановился у лежащих на полу тел, демонстративно не обращая внимания на пистолет в моей руке. Несмотря на то что у китайцев в руках не было оружия, я невольно напрягся, так как быстрота действий и выбор позиций говорили сами за себя. Вэй повернулся ко мне и изобразил легкую улыбку на губах, после чего сказал. «Расслабься, Майкл, мы нашли предателя. Мой отец хочет с тобой поговорить». «Сегодня?» — уточнил я. «Сейчас», — отчеканил он, затем повернув голову к боевику, стоящему дверь скомандовал. «Коробки, быстро». Китаец, открыв дверь, живо выскочил за дверь, а уже спустя пять минут я наблюдал, как четверо китайцев шустро засовывают трупы пленного в большие упаковочные коробки, после чего обратился к Вэю, который с каменным выражением лица следил за действиями своих людей. «Здесь хорошая уборка требуется еще. Если я отсюда уезжаю совсем, мне кое-что нужно забрать». «Уберут. Оставь ключи, а что нужно, забери с собой прямо сейчас». С этими словами он вышел из квартиры. Пока я собирал вещи в сумку, вошел китайцы и молча ждал, пока я закончу укладываться. Сунув ему в руку ключи, я вышел из квартиры. Было похоже, что моя работа на Ливонго подошла к концу. Кабинет хозяина был отделан светло-зеленых тонах. Обои шторы в комнате были цвета свежей весенней листвы, и только плюшевая обивка кресла и стульев была более темного оттенка. Вэй проводил меня в кабинет отца, но не ушел, а остался. Старик, сидя в кресле, показал нам на стуле, стоящий напротив письменного стола. «Садитесь. Чай?» — поинтересовался он у меня. «Спасибо, мистер Вонг. Не надо». «Мне очень жаль, что так получилось, Майкл. Тебе за эти дни пришлось нелегко, но ты сумел показать себя настоящим мужчиной. Даже я, зрелый годами, умудренный жизненным опытом старик, не перестаю удивляться тому, с какой силой и упорством ты преодолеваешь препятствия, стоящие на твоем пути». «Спасибо, мистер Вонг, за хорошие слова». Я вижу, что они идут от чистого сердца, поэтому вдвойне приятны», — решил я ответить вежливостью на слова старика, хотя мне хотелось как можно быстрее перейти к конкретике. «Майкл, ты сделал для нас большое дело, помог найти крысу, поэтому мы благодарны тебе за помощь и хотим, чтобы у тебя все было хорошо. Надеюсь, что ты хорошо окончишь школу, а потом поступишь в один из лучших и престижных университетов. В этом ты всецело можешь рассчитывать на нас». «Мы во всем поможем тебе. Мы верим в тебя, Майкл, и надеемся, что ты ответишь нам тем же. Что скажешь?» «Я так далеко не загадывал, мистер Вонг, поэтому мне трудно что-то сказать прямо сейчас. Думаю, сначала мне надо определиться с моей сегодняшней жизнью, а потом идти дальше». «Понимаю тебя, Майкл. Тебе обязательно надо подумать. Вот только где ты найдешь такую поддержку и защиту, как у нас? Ты же не забыл, что тебя ищут плохие люди?» Я еще не решил, буду жить здесь или уеду отсюда навсегда. Теперь, мистер Вонг, мне хотелось бы узнать о награде, которую вы мне обещали за выполненную работу. Надеюсь, твои слова не были упреком, высказанным мне за то, что я не сразу начал об этом наш разговор. Просто мне казалось, что если мы проявим заботу о тебе и твоем будущем, это и станет тебе достойной наградой. Или я ошибался? Старый лис, не хочет отпускать меня. Нет, наемный убийц как ни проси, не пойду. Нет ошибки в ваших словах. Вот только я не готов прямо сейчас вам ответить. Мне просто не было времени разобраться в том, чего я хочу. По лицу старика мелькнула тень разочарования. Хорошо, пусть пока будет так, Майкл. Так что ты хочешь? Я много раз обдумывал то, что мне необходимо в первую очередь. Мысли о том, чтобы сменить имя и фамилию, в конце концов, я отверг. Мало ли что может случиться на моем длинном жизненном пути, поэтому лучше иметь натуральную биографию, а о нее жалкое подобие. Дело в том, что я решил остаться пока в городе и уже определился со своей ближайшей целью. Поэтому мои слова, сказанные старому китайцу, были неправдой. Цель была намечена, но вот как ее осуществить, я пока не знал. Самое интересное, что я нашел при ее при прочтении одной статьи в газете, которая подтолкнула мою память, оживив то, что до этой секунды лежала мертвым грузом. Мне нужны деньги и точная информация о тех людях, которые желают моей смерти. Чем подробнее, тем лучше». И последнее. Я замялся, так как до последнего момента не знал, озвучить мне это желание или нет. Мне нужен помощник. На время. Только не китайцы, а европеец. Надеюсь, вы понимаете, чем это вызвано? Ли Вонг с каждым разом все больше утверждался в мысли, что в подростке живет дух настоящего мужчины. Об этом говорит его хладнокровие, сильная воля и практичная жестокость. Старику нравились такие люди, поэтому он никогда не приближал к себе людей, не умевших даже в малой мере владеть своими эмоциями, какими бы верными они ни были. Такой человек, потеряв голову, может подвести в любой момент, забыв свои обязанности или данный ему приказ, в отличие от этого мальчишки. Его рассуждения отличались здравым смыслом и логикой, а умение задавать точные вопросы и давать правильные ответы временами вызывало восхищение даже у Левонга, имеющего большой опыт внутреннего потрошения людей. Мне бы такого внука. Нет, надо удержать его возле себя, не дать ему уйти. «Майкл, Майкл, ты совсем не хочешь слышать прожившую долгую жизнь старика, который желает тебе только хорошего. Ты, похоже, хочешь умереть намного раньше, чем тебе предназначено природой. Мне не дано знать, что у тебя в голове, но если ты задумал мстить за свою семью, это глупо. Они уже мертвы, и к тому же твой отец заслужил это наказание, как я уже тебе говорил». После этих слов наступила пауза. Старик, как всегда, ловил меня на реакцию сказанных им слов. Это у него получалось автоматически. Ли Вонг хорошо читал мимику, выражение глаз и жесты людей, получая подтверждение правдивости сказанного или лживости человека. Сейчас китаец пытался вытащить из меня мотивы, толкающие на войну с мафией. Он исходил из двух вариантов. Месть за семью, исходящий из чувств самого подростка. Старик понимал его чувства, при этом считая, что этот возраст дает себя знать, несмотря на жившего в нем духа воина. В этом случае его можно отговорить. Хуже, если подросток созрел для мысли, что, устранив для себя главную опасность, он получит свободу. Паренек с его способностями может много полезного сделать для триады, а значит, никак нельзя допускать его ухода. В свою очередь, я все это прекрасно видел и понимал. Мы с ним играли, вот только он этого не знал и поэтому всегда был в проигрыше. Его можно извинить, он просто не знал истинной сущности человека, с которым играл. Против этих людей ты пустое место, Майкл, не успокаивался старик. Ты даже близко к ним не подойдешь. Запомни, мой мальчик, жизнь дается только один раз, но пока ты под нашей защитой, тебе нечего бояться. Ты помогаешь нам, мы помогаем тебе. Ты же не раз задумывался о будущем, да? Да, думал, но сейчас не об этом. Нет, об этом, резко перебил меня старик, его уже начало охватывать раздражение. Ты просто сам не знаешь, чего хочешь. Зато знаю, чего хочешь ты, сделать из меня приложение к спусковому крючку. Нет, старик, уж как-нибудь я сам со своим будущим разберусь. «Спасибо, мистер Вонг. Вы очень добры ко мне, но мне хочется жить спокойно, не оглядываясь за спину. Сейчас ты ведешь себя, как маленький мальчик, который капризничает. Уперся и говорит «хочу, хочу, но ты же не такой, Майкл, или я тебя плохо знаю? Послушай совета старого и опытного человека. Ничего хорошего из твоей мести не получится. Чтобы идти по жизни легко и свободно, надо сначала расчистить себе дорогу, иначе можешь запнуться и упасть, разбив себе голову. Старый китаец, наверное, с минуту смотрел на меня с таким видом, словно видел впервые. «Очень мудрые слова для мальчика, но при этом я никак не могу понять. Это в тебе говорит глупое упрямство или упорство взрослого мужчины?» Я промолчал, тем самым говоря, что на беспредметные темы больше говорить не буду. Возникла пауза. Когда старик понял, что ответа не будет, он тяжело вздохнул и продолжил. «Ты знаешь, наверное, я могу тебя где-то понять». Только пойми одно, убьешь одного, другого, а потом уже тебя будут гонять, как бешеного пса, пока не убьют. Против них ты ничто. У них в кармане власть, полиции, газеты. Их слово здесь закон. Перед тем, как найти, надо сначала знать, кого искать, не так ли? Сейчас я ступил на очень скользкую дорожку. Отказавшись от заманчивых предложений, я дал понять, что собираюсь идти своей дорогой. Я знал, как старик сейчас думает. Майкл получает договоренную награду и начинает войну с мафией, с которой у нас негласное перемирие. Это значит, что рано или поздно они выйдут на нас и посчитают, что это мы его подтолкнули к мести. Так не проще ли раз и навсегда покончить с неудобным мальчишкой? Именно поэтому здесь сидит Вэй, а за дверью ни секунду не сомневаюсь, сейчас стоит пара-тройка его людей с оружием наготове. Это даже будет не предательство по отношению ко мне, нет. Это просто проявление практицизма, которое у них в крови. Пока они еще окончательно не решили, что со мной делать, их надо заинтересовать. Насколько мне известно, в городе идет война между Микки Койном и Джеком Драгоном, ведь так? Господин Вонг был недоволен сложившимся разговором, поэтому не удостоил меня ответом, а только слегка кивнул головой, соглашаясь. Вам с кем из них было бы интересно сотрудничество? С Джеком драгной Он слабый, жалкий, никчемный ублюдок, неожиданно заговорил сын старика. Мы могли бы... Вэй... Резко оклик старика оборвался слова сына. «Продолжай, Майкл. Насколько я мог понять, мою семью убили люди Микки Койна, так?» «Допустим», — с некоторой задержкой согласился со мной старик. «Тогда у меня есть план, который вам и мне будет выгоден, но он требует уточнений, кое-каких деталей, помощника и денег». Старик и его сын переглянулись, потом некоторое время жестко и внимательно смотрели на меня, при этом понимая, что не этот подросток, а они сейчас выбирают свой путь. Каким он окажется, длинным и прибыльным, или коротким и страшным? Говори, Майкл. «Как легче убить врага?» – начал я с вопроса, а затем сразу, не ожидая ответа, продолжил. Когда знаешь о нем все, где живет, привычки, наклонности. Но еще лучше, когда ты знаешь его планы, что он собирается делать, куда пойти, с кем встретиться. Тогда можно найти место, где он будет меньше всего ожидать опасности и убить его без особых проблем на коин уже было совершено несколько покушений а он все еще жив или ты умнее всех по губам в проскочила ехидная улыбка умнее и я это докажу вот только для этого мне понадобится кое какая техника и я вкратце объяснил в чем суть моего плана при этом не раскрывая деталей после чего спросил так что мне можно рассчитывать на вас ты действительно так можешь своей разом соскочила вся невозмутимость но откуда ты все это знаешь знаю этого достаточно отец В голосе сына была невысказанная просьба. Старик даже не посмотрел на сына. «Хорошо, попробуем», — подтвердил наш устный договор старый китаец, потом посмотрел на сына и сказал. «Вэй, у тебя много работы, иди». Когда дверь закрылась, старик некоторое время молчал. «Ты сильный и мужественный человек, Майкл. В тебе живет дух настоящего воина, но этого мало для дела, которое ты задумал. Тут нужна хитрость и осторожность, потому что твоя малейшая ошибка может привести к большой беде». «Не волнуйтесь, мистер Вонг, я буду предельно осторожен, и если мне суждено умереть, то сделают в одиночестве». «Хорошо, что ты это понимаешь. Теперь о деле. Ты нам помог, поэтому мы поможем тебе. Дадим человека, который много знает и умеет. Он частный детектив. У него свои счеты с твоими врагами, но только помни, воевать ты будешь сам на свой страх и риск». «Меня это вполне устраивает. Теперь я хотел бы решить вопрос с деньгами и оружием». «Тысячу долларов ты получишь прямо сейчас». Старый китаец открыл ящик стола, достал перевязанную веревочку и стопку банкнот и положил ее передо мной. Насчет услуг детектива не волнуйся, мы с ним решим этот вопрос. Он тебе также поможет с оружием. И последнее. У нас больше не будет встреч. ты меня понял? Ценю вашу заботу, мистер Вонг, не волнуйтесь, у вас не будет из-за меня проблем. И еще, я человек, который помнит добро. Это я и хотел от тебя услышать, старый китаец помолчал какое-то время, а потом добавил. «Мне хотелось бы увидеть тебя снова, Майкл». «Сделаю все возможное, уважаемый мистер Вонг, чтобы эта встреча состоялась». Мальчишка ушел, а старик все еще не отрывал задумчивого взгляда от закрытой двери. Ему нравился Майкл, и только теперь он понял, что не хочет, чтобы мальчишку убили. «Надо приглядеть за мальчиком. По молодости лет он может допустить маленькую ошибку, которая может стать причиной его смерти, а это для нашего общего дела не нужно». К тому же, когда он поймет, кто ему помог, он опять будет нам должен. Майкл правильно воспитан и помнит зло и добро одинаково хорошо, а значит, правильно оценит наш шаг в его сторону.